Глава седьмая. Евгения! Псс! Женя! Кто-то настойчиво звал меня. Сплю я, проворчала, накрываясь одеялом с головой. И тут же застонала. Каждая мышца отозвалась болью. Болела даже там, где болеть не может. О существовании мышц в некоторых местах я и не подозревала. Пальцы так и вообще были как деревянные. Но, Евгения, мне скучно капризно протянула Элеонора. «Давай уже! Ты не спишь? Женя, я и так вчера большую часть дня одна посидела». «Мне бы твои проблемы!» проворчала я, переворачиваясь на бок. «Я вообще не понимаю, с чего мне начинать? У меня денег нет, даже на сапоги и куртку. Без одежды я не могу ходить на работу, без работы нет денег, которые нужны на одежду. Замкнутый круг!» «И почему ты, Евгения, не смогла перенестись в лето?» вздохнула книга. Насколько бы это облегчило нам жизнь? Нет, ну, с этим трудно поспорить. Хотя я бы вообще предпочитала остаться дома. Евгения, я всю ночь думала. Тем временем продолжала книга, вызвав у меня смешок. Так, я прям чувствую исходящие от тебя эмоции и сомнений. Так вот, я вижу два пути нашего существования в этом мире на достойном уровне. Либо ты выходишь замуж, либо ты мутишь свой бизнес. О, это гениально, скажи же. Да уж, я была малость в шоке от такого заявления. То есть достойное существование наше, а замуж или бизнес я. Ты поистине гениальна, Нора. Да, довольно поддакнула книга. Кажется, сарказмом в моем голосе она не уловила. Ну, или у нее такое самомнение, не дающее и повода сомневаться в себе. Я подала тебе целых две гениальных идеи. Теперь ты думай, как будешь их реализовывать. Нам нужна стратегия, аналитика, освещение в сети. Так, стоп, стоп! Я села на постели. Намерение выйти замуж тоже освещать будем. А как же, Евгения? Меня терзают смутные сомнения, но, похоже, эта книга сомневается в моих умственных способностях. «Устроим кастинг, представим тебя в лучшем свете. Любой недостаток можно преподнести как достоинство. Уж поверь мне!» Болтала она, строя планы по выдаванию меня замуж. «Будем пиарить твою уникальность для этого мира. А еще нужно составить список качеств для претендентов и обязательно выяснить, какое материальное положение считается достаточным». Слушать Элеонору было забавно. Эта княженция явно была не лишена практического и делового подхода. Жаль, что этот подход был до крайности эгоистичным. А если я не хочу? Мне удалось вклиниться в поток слов. — Что не хочешь? — удивленно спросила Элеонора. — Замуж не хочу. Ответила я, и в комнате повисла напряженная тишина. Похоже, я поставила книгу в тупик. — В каком смысле не хочешь? спросила она озадаченно. — Евгения, это гениальный план не хочет она я не могу всерьез воспринимать этот бред надо милая надо тебе надо ты и выходи я потянулась и болезненно скривилась ох в пояснице что-то будто стрельнуло и я снова рухнула на кровать идеи замужеством я категорически отвергла а вот насчет бизнеса можно подумать Только для начала бы побольше узнать о городе. Это на словах так все легко. Нора, гения ты моя. Признаюсь, ехидство в голосе скрыть не удалось. А ты случайно не думала, какой бизнес мне стоит замутить? Представь себе, думала. Резко отозвалась книга. Евгения, это же очевидно. Конечно, кондитерская. Тут думать даже нечего. Перед тобой уникальная и гениальная книга самых лучших рецептов. Тебе нужно просто печь, украшать и продавать. А скажи-ка мне, уникальная ты моя. Может, у тебя и деньги на продукты есть? Ну, хотя бы на продукты. Элеонора возмущенно засопела. Учитывая еще, что я готовлю так себе. Как ты себе это представляешь? Евгения, не грузи меня такими мелочами. Отмахнулась Элеонора. Главная идея, остальное дело техники. Ничего себе мелочи. Нет, наглость и непробиваемость книги даже некоторое восхищение вызывали. Но возможность осуществления что одной идеи, что второй у меня вызывало большие сомнения. Разумнее всего пойти работать в какой-нибудь магазин. Ну а пока пора вставать и начинать новый день. Каждая косточка моего тела протестующе заскрипела. Но я все равно поднялась с кровати. В комнате было прохладно, и я поежилась. Если правильно вчера поняла, то большая печь на кухне Отапливала весь домик через специальные каналы в стенах. В гостиной для дополнительного тепла стояла местная разновидность камина. И, похоже, миссис Бернет ночевала там. Хорошо, что вчера одно из платьев хозяйки я повесила возле печки, и сейчас оно было сухим. Платье оказалось коротким и широким, но зато чистым и гораздо теплее моего. Пригладила волосы как могла, потом заправила постель и навела порядок в комнате. И все это в подозрительной тишине. Да, Евгения. Книга заговорила, когда я взялась за ручку двери. Это полный трэш. Платье просто отвратительное, а эти чулки — жесть. В таком виде ты выглядишь как пугово огородная. Замуж тебя выдать будет весьма проблематично. Даже я при всей своей креативности, при всем своем умении подать что угодно в выгодном ракурсе «Не могу найти ни одного достоинства, которое можно было бы раскрутить. В этом жутком платье ты унылая и некрасивая. Так что придется тебе заняться бизнесом!» Фыркнув, я вышла и закрыла дверь. «Нет, мне не обидно. Совсем не обидно. Чувство то у Элеоноры примерно как грация у слона в посудной лавке. Конечно, я бы с удовольствием надела что-то из своего гардероба. Да где же его взять?» Но при первой же возможности обзаведусь парочкой своих вещей. Я спустилась вниз и взглянула в гостиную. Доброе утро, миссис Бернетт, поздоровалась со старушкой. Интересно, как ее зовут. Авет уже скоро, отозвалась она, прервав вязание. Отложила вязание на столик и, поправив очки, внимательно осмотрела меня с ног до головы. Потом поправила чепец на седых волосах и поднялась из кресла. Идем на кухню, поможешь приготовить мясо тушеное. На кухне миссис Бернет вручила мне корзинку с овощами, нож и миску. «Чистя, мой и режь!» А сама села на табуретку у печи. Пришлось выполнять все под ее внимательным взглядом. Как оказалось, местные овощи очень походили на привычные. Да и курица была самой обычной. Вот только с плитой пришлось повозиться. Ну вот, казанок с мясом стоит на конфорке, и овощи на столе лежат нарезанной горкой. «Ну, может, и будет из тебя толк. — одобрительно кивнула миссис Бернет. Вроде руки откуда надо растут. Сегодня в доме уборку сделаем, а завтра утром разбужу тебя. Будем на плюшки тесто ставить. Ты у кого хочешь, спроси. Любой подтвердит, что плюшки миссис Бернет лучшие в этой части города. Только тесто тяжело стало месить. Так ты поможешь, ты девка молодая. — Ага, — кивнула, не отрывая взгляда от казанка. А мыслями вернулась к идее Илеоноры если плюшки миссис Бернет любит и охотно покупают то может добавить к ним еще что то все же лучше чем самой с нуля начинать только я с выпечкой не очень дружу а зачем с ней дружить удивилась старуха пикида продавай логично согласилась я помешала кусочки курицы кажется достаточно обжарились чтобы туда закинуть овощи и специи кинула только соль травы эти я не знаю не хотелось испортить потом лук морковь картошка долить воды Вот и получилась привычная еда. Накрыв казанок крышкой, убавила огонь, как смогла, и присела на табуретку у стола. Поставила локоть на столешницу и подперла рукой щеку. Хорошо, уютно так. Запахи такие, что слюной подавиться можно. Ну, собственно, желудок и напомнил, что я еще не завтракала. На этот звук задремавшая миссис Бернард встрепенулась и посмотрела на меня, хлопая глазами. «Рагу не спали!» указала узловатым пальцем на плиту. У меня лишних денег нет, чтобы продукты переводить. Так что тебе надо скорее работу искать. Я кинулась к плите, но с рогов было все в порядке. Оно себе спокойно побулькивало в казанке, дразня меня аппетитным видом. Ладно, старушка как-то тяжело вздохнула. Дам тебе пару серебрушек, взаймы. Она с важным видом подняла палец вверх. Потом вернешь. А то в таком виде тебя на улицу не выпустить. Замерзнешь, потом лечи. А это больших денег стоит. Размышление практичной старушки прервал настойчивый стук в дверь. Стучали явно кулаком. — Ох, кого там темный бог прислал? — заворчала миссис Бернет, поднимаясь с табуретки. — Никого не ждала. Стук повторился уже куда более настойчиво. И миссис Бернет поспешила идти открывать. Я же перемешала рагу и осторожно попробовала. Вышло неплохо. Или это моему голодному организму было все равно? Из коридора донесся голос миссис Бернет. Дверь мне помнешь своими колотилками. Кого там принесло? И буквально спустя несколько секунд. а страж Морган, добрый день. Проходи, проходи, на улице морозно. Что-то весна не думает приходить. Добрый день, миссис Бернет. Низкий приятный голос стража и его последующие слова заставили меня вздрогнуть. Пришел узнать, как у вас дела, все ли хорошо, и принес документы Евгении. Как она, не доставляет проблем что прошипела от возмущения проблем ха да ваша старушка божий одуванчик строит планы как бы меня эксплуатировать я выдохнула и постаралась придать лицу вежливое выражение голоса приближались тут до кухни идти буквально несколько шагов добрый день евгения морган скользнул по мне взглядом и хмыкнул м так бы и стукнуло его этой большой деревянной ложкой которой рагу помешивала смешно ему «Добрый!» — я криво улыбнулась. В отличие от меня, одетую в чужое платье, страж был хорош, в своей черной форме, подчеркивающей стройную крепкую фигуру. «Садись, Брайан, за стол!» — засуетилась миссис Бернет. «Пообедай с нами. Сейчас Жень накроет». И она так выразительно на меня посмотрела, что захотелось совершенно по-детски показать язык. «На улице холодно, а у нас вот рагу свежее до да горячее». «Ох, трудная у вас служба!» «Спасибо за приглашение, только руки вымываю». Хоть и говорил Морган это миссис Бернетт, но я же видела, как ехидно он косится в мою сторону. Мелькнула шальная мысль сплавить ему Элеонору. Вот бы пусть эти две вредины друг друга донимали. «Тарелки доставай, чё стало?» шикнула на меня миссис Бернетт, отправив стража в ванную. «И хлеб с полки возьми да нарежь, давай живее». Сама она тоже засуетилась, доставая приборы. «И чайник поставь!» Не забывала давать указания. Морган появился через пару минут, уселся на табуретку и внимательно наблюдал, как я несу ему тарелку. Но стоило ее поставить перед ним, как цепка схватил меня за запястье и зло рыкнул. «Что это?»